Глава 9.1 «Девушка заливается краской, еще не зная, что я ни за что ее не упущу. Дурак ее жених, что смог профукать такую, как она. Столько яркости, красок жизни в ее глазах, что замирает душа. Да, я вижу, что сердце Алисы разбито, и она вот-вот скатится в истерику, поэтому решаю, что я сделаю все. Но она забудет этот случай, как страшный сон. А для этого нужно перекрыть плохие события хорошими. Да такими, чтобы и в голову не пришло страдать по всяким уродам. Я совершенно забываю о том, что у меня самолет послезавтра, что я уезжаю навсегда. Все, что мне нужно, это узнать, почувствовать, ощутить. Алиса совершенно неземная девушка. Спустя девять месяцев. Жаркое солнце сползло за горизонт и подарила немного передышки всем изнывающим от жары. Испанское лето слишком безжалостно, особенно для тех, кто приехал из холодных стран. Я уже почти год работаю юристом в одной из юридических фирм страны. Не слишком пыльная работа, но и клиентов выбирать можно самому, а это идет в ногу с моими принципами. Я все время думаю о ней. Алиса. Каждую свободную минуту мое сердце пропускается удар. Стоит только вспомнить ее глаза, пухлые губы, заразительный смех. Мне плохо без нее. Как бы я не хотел отрицать, но влюбился. По-настоящему и бесповоротно. Но она сбежала. Я бы нашел ее, землю перерыл, но нашел и забрал ее с собой. Но она попросила забыть ее и идти своим путем. Сначала я хотел послать к черту все ее просьбы и заявиться к ней, потребовать объяснений. Я уже даже начал наводить справки, а потом остановил себя. Кто я такой, чтобы принимать решение за нее? Она попросила не искать ее, уезжать. Вполне возможно, она еще любит своего несостоявшегося жениха. Может, она решила вернуться к нему? Тогда мое появление только бы испортило все. Я улетел, но сердце мое осталось там, в гостиничном номере с рыжеволосой Алисой. Девушка из сказки. Сон смотрел неожиданно, прямо на кожаном кресле с бумагами в руках. Не снова снилась она, моя девочка. Рыжие кудри развивались по ветру, а звонкий голос звал за собой. И я бежал, далеко и долго, но не мог найти ее. Вдруг звонкий детский писк пронзил мой слух и сердце. Я проснулся, падая с кресла от неожиданности, но звук детского плача все так же стоял в моих ушах. И это ранило еще больше. Хватит мечтать о той, которая никогда не будет твоей, Коля. Бью себя по лицу, пытаясь привести в чувство после странного сна. И устало падаю обратно в кресло. Сердце рвется на куски. Да, эта одержимость ни к чему хорошему не приведет. Я уже думаю о ребенке. О нашем совместном ребенке. Хотя прекрасно понимаю, что никаких детей у меня быть не может никогда.